Пенелопа проснулась. Ах, Евриклея, что ты несешь? Боги тебя рассудка лишили, тебе померещилось, а ты и рада меня разбудить. Разве так можно? В кои-то веки я крепко уснула с тех пор, как ушел одиссей на войну. Сон мой расстроен, и ты это знаешь. Перестань. Ну, подумай сама, как тот нищий старик может быть одиссеем. Ты все перепутала. Это он говорил, что встречался когда-то давно с Одиссеем, и что слышал недавно о нем, будто жив Одиссей. Если так, то слава богам. А ты говоришь, будто он сам Одиссей. Путаешь все. Это возраст, бедняжка. Подожди, подожди, тараторить не надо. Говоришь, Телемах это знал? И ты? Ты-то откуда? «Этот странник, этот нищий старик тебе запретил говорить, что он Одиссей?» «Ты безумно! Мне жалко тебя!» «Там внизу груду трупов лежат во дворе моих женихов!» «Ты хочешь сказать, что он один перебил всех моих женихов?» «Ах, вот оно что! Ему телемах помогал!» — Ну, если так, то, конечно. — И двое рабов? — Когда же они все это успели, пока я спала? — Ну, нет, невозможно такое. — А вы, говоришь, заперлись. — Вопли слышали? — Да ты что? — Стоны слышали и пикнуть боялись. — Рубец на ноге. — Да, я помню, рубец, у колена. Как мне не помнить, но у многих, кто воевал, быть должны на теле следы. Ты уверена? Даже не знаю. О, боги! Хорошо, мы спускаемся. На лестнице я остановилась. Откуда музыка? Евриклея ответила, что Одиссей повелел музыканту играть на кефаре, а рабыням водить во дворе хоровод и петь, дабы соседи не догадались, что произошло, и подумали, что у нас свадьба. Поэтому всем приказано быть нарядными. Мы в залу спустились. Чем пахнет? серой, ответила Евриклея. Окуривали, так надо. Бросилась в глаза неестественная чистота, вымыто было все, даже стены. Пол только что выскребли. Заступы, прислоненные к стене, стояли рядом с луком моего Одиссея, но оскребыши, схваченные краснотой, еще не вынесли кучкой и лежали у двери. Все столы передвинуты, их стало меньше. За одним только сейчас я увидела... Он сидел неприметно. Пока не увидишь, что да, неприметно а так даже очень приметно. Кровавые лохмотья были на нем, и сам он еще не умытый был тоже в крови. Я села напротив. Молчали. Мне казалось, что я не проснулась, Пробуждение мнимое было прежде мне ничего не снилось во сне, пока приход Евриклея с невозможной и немыслимой вестью не задал мне сон, который и снится сейчас. Вошел Телемах. Мать, что я вижу, сидишь и молчишь, как будто не ждала двадцать лет возвращения мужа. Не торопись, он сказал. Я, похоже, не узнан, пусть время пройдет. Тут доложили, что вода готова, и старая Евриклея повела его омываться. Я видела вынесенное во двор, то он находился у задней стены. Играла музыка, служанки пели и кружили посреди двора хоровод, Телемах мне говорил что-то, я почти не слышала отчасти из-за музыки, отчасти из-за мерцающих мыслей своих. Я думала, с чего они все решили, что это он. Один из бессмертных мог принять его облик. Мы не способны судить о намерениях богов. Возможно, меня решили так испытать. Спросила сына, зачем эта видимость свадьбы? А ты не понимаешь? Истреблен цвет и так, и лучшие люди знать. Молва мгновенно распространится по городу. Нам не поздоровиться с отцом. Надо выиграть хотя бы день. Завтра мы уйдем ненадолго к деду. Представляю, как Лаэрт обрадуется возвращению сына. Там у него в прекрасном саду. Будем молиться богам. Уверен, олимпийцы обязательно что-нибудь придумают. Он засмеялся? Просто представил, что должны решить прохожие. Только одно. Ты сделала выбор. Сделала выбор и гуляешь свадьбу. Не дождалась. Это смешно. Они думают о тебе. Неверная. Вернулся он. На нем был короткий хитон. Богатая туника, сандалии, Одиссея все это евриклея достала из кладовой моего мужа. Но не поэтому он не походил на того человека в кровавых лохмотьях, который только что покинул залу. У него все было другое. Все. Смотрела я на него и немело, глазам не верила, и казалось мне, что такое с кем-то было уже не со мной, с молодой царевной какой-то в другом государстве. Молод он был, помолодел, сделался ростом он выше и шире в плечах, а волосы и цветом и тем, как завелись, напомнили о геоцинте. И не только о геоцинте цветке, но и о прекрасном возлюбленном самого Аполлона. Я уже не сомневалась, несмертный это. Кто-то из богов испытывает меня или просто играет мною. Нам трудно понять игры бессмертных. Он сидел на прежнем месте и угрюмо молчал. Потом позвал Евриклею. — Ничего не поделаешь, милая няня, она действительно не рада моему возвращению. Я забыт. Надо было столько преодолеть, чтобы прийти к такому итогу. Скажи, чтобы служанки застелили мне постель одному. — Нет. — Почему же? — сказала я. — Можно ли тебя забыть, муж? — Правда, я очень рада, что ты здесь, живой и здоровый. А ты, Евриклей, распорядись о постели, пусть, как хочет он, застелют ему одному, только не в старой спальне кровать. Ее переставили в другие покои. Он встрепенулся, воскликнул. — Вздор! «Что за колесицу ты несешь? Кто мог переставить эту кровать? Нет человека такого, разве что кто-нибудь из богов!» А я нарочно сказала о той кровати, чтобы его испытать. Когда-то Одиссей сделал ее своими руками. Тогда так это было. Росла во дворе маслина, очень широкая ствол у нее. Двоим с трудом обхватить Одиссей... Отгородил ее от двора каменной стеной, строил сам, сам же крышу возвел, дверь сделал двустворчатой, а дерево он срубил ближе к корню и на пне, используя доски и брусья, построил кровать, украсил ее из золота и слоновой костью. Это было наше тайное место. Кроме нас двоих знала о нем одна только рабыня, она стерегла туда вход. Уже давно она умерла. И вот теперь он мне рассказывал об этой кровати, как он изготовлял ее и почему эту постель невозможно подвинуть. Рассказывал, удивляясь тому, что я не помню об этом. И я поняла, что он — Одиссей. Так, наверное, могла бы рассказать Пенелопа. Собственно, в песне, дошедшей до нас, об этом так и поется. Почти. Или почти что почти, и, конечно, от лица песнопевца, чье лицо нам трудно представить, несомненно, то Фемий. Первым песню, конечно, фемий сложил, больше некому, он очевидец. Благодарный певец, его пощадил Одиссей. Порубили бы его на куски. Ничего бы мы не узнали, было бы некому петь. Впрочем, Фемий разговора не слышал, он тогда, не веря, что жив, играл во дворе для рабынь, изображающих праздник, и тем в заблуждение вводил граждан Итаки. Братья, кабы все песнопевцы пели только о том, что видели сами своими глазами, так бы трогали нас их Прекрасные песни. Он — Одиссей, — поняла Пенелопа. В песне, дошедшей до нас, о чувствах поется ее, бросилась на шею ему, целовала руки его и лицо, и он ее целовал. Пенелопа дождалась Одиссея. Одиссей К Пенелопе вернулся. Повелел Одисей во дворе умолкнуть кефаре. Наступило время покоя. Фемей, те ли ты складывал песни до сели? Если не те, сложи другие. Эта ночь, помимо любви, была отдана разговорам. Одисей рассказывал о необыкновенных своих приключениях. Слушала Пенелопа его, затаив дыхание. А потом Пенелопа рассказывала о несносных женихах, разорявших дом Одиссея, как они три года изо дня в день ее руки домогались, не стесняя себя в разврате с ее же рабынями. Как она изворотливо их обманывала ради того, чтобы сохранить верность без вести пропавшему мужу. Кстати. О верности. Среди прочего в песне «До нас дошедшей Одиссей рассказывает жене о тяжелой жизни в плену у нимфы Калипсо. Шутка ли сказать, семь лет ее домогательства разбивались о скалу верности. Говорил или нет Одиссей это? Все вопросы к песнопевцу Фемию, пережившему «Мы помним страшную бойню» Помилованному мы знаем Одиссеем. Так внутренним слухом благодарный Фемей услышал сокровенные речи. «Одиссею и Пенелопе спел он утром за ночь сложенное, порадовал. Да и до нас дошли отголоски».